Было противно вспоминать о сделке с Рудольф. Но Валя понимала, что поступила правильно. Вика выросла из амплуа помощницы в кабинете, и консервировать ее в центре Валентина было таким же эгоизмом, как планы матери устроить Валю после восьмого класса на ткацкую фабрику. Конечно, Вика испытывала перед Эдиком неловкость, за свои блатные успехи и активно таскала его по ВГИКу, сажала на лекции, просмотры, обещала пристроить главным компьютерщиком. Никаким компьютерщиком его, конечно, не взяли. Но предложили сняться в студенческих лентах, и Эдик был счастлив. Да еще Вика подбила раскосую красотку с актерского факультета Лишить Эдика девственности в ВГИКовском общежитии. Эдик справился с поставленной задачей. Но сразу после этого заболел воспалением легких. Валя с трудом вылечила его без антибиотиков и велела Маргарите делать на ночь картофельное укутывание. Шить из тряпки мешок. Набить его огненным размятым в мундире картофелем. Добавить ложку растительного масла, ложку меда, ложку водки и прибинтовать на ночь компрессом на сыновнюю грудь. «Центнер прошел школу молодого бойца», — нашептала Вика. «У этой косой куропатки на фейсе написано, что он заболеет сифилисом и гонореей, а пробила только на пневмонию». Маргарите нелегко далась потерянная над сыном власть. Она утешалась беседами с Юкой о музыке и дважды посетила с ним консерваторию. Юка обожал классическую музыку, к тому же имел талант слушать и слышать собеседника. А Маргариту никто, кроме больных в очереди, уже много лет не слушал. Вика меж тем все дополняла сценарий для Кати. Читала о сектах Нарытое в ближайшей библиотеке. И как-то процитировала Вале. Пишут, к концу света Асахара выстроил для себя противоатомное убежище, вынашивал планы захвата мира и сформировал теневой кабинет из 20 министров, в котором заправлял министр науки. А Сахара планировал конец света со столицей в бомбоубежище. А Дудаев планировал халифат со столицей в России, покачала головой Валя. На что люди тратят свою жизнь? Кате говорю, пусть Рудольфиха сделает передачу только про Аум Синрикё. А она мне, как бабло переведут, так и начнем. Типа Осека Асахара? на соседний канал мешками заносил. А ты не помнишь, что он с экрана не слезал? «Так не за деньги же!» — возразила Вика. «Ты теперь телевизионный человек и видела, что никто не даст столько времени бесплатно». «Откуда ж у него столько бабла?» — сопротивлялась Вика. Все, что ты туда принесла, умножай на время и количество фанатов, Валя полистала Викин журнал. Вот пишут у него в Японии 20 храмов. А филиалы в Америке, Германии, Шри-Ланке и на Украине. Только у нас общины в Астрахане, Белгороде, Владикавказе, Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, Уфе, Южно-Сахалинске. Покупал телек на твои деньги. Теперь и сама не рублю. Как они мне в мозги впиндюрились!» Вздохнула Вика. «Чисто конкретно гипноз». Звонок Горяева на следующее утро застал Валю врасплох. «Соскучился. Заберу тебя вечерком». Бабушка говорила, губы зудят к поцелуям. «Два дня губы, как не свои», — пошутила она, обрадовавшись. Вечером Слава помчал их за город мимо причудливых домиков, карикатурных замков и теремов. Хотела рассказать про Аду, Федю, Нарушку, казино, но пожалела на это время. Прижавшись к плечу Горяева, воскликнула. «Смотри, какие дома!» «Рублевка!» «Чего они так столпились?» «Чем теснее, тем больше экономия на охране», — усмехнулся он. «Тут у одного собственная пристань. У другого лифт с высокого берега. У третьего купель, выложенная льдом. У четвертого зоопарк со зверюшками из красной книги. Бассейн и ласточка моя, как для олимпийской сборной. Шубохранилище и унитазы с подсветкой если денег куры не клюют. Чего так безвкусно? Исторический памятник – архитектура амбиций. Люди через двадцать и через сто лет будут ходить посмеяться над их дворцами с башнями и бойницами. Это ж больные от скоропостижных денег. Они в квартирах мраморные колонны лепят. У Ады в квартире тоже мраморные колонны. Вспомнила Валя. «Цыганская эстетика. А даже цыганка». «По матери цыганка. По отцу немка», уточнила Валя. «А правда бывают золотые унитазы?» «Видел у одного». «Спрашиваю, как же ты его вез?» Говорит на инкассаторской машине. «Рассказывай, что нового». «Ничего хорошего». Всех интересуют не выборы, а нестабильность кровообращения сердечной мышцы Ельцина. Он выглядел усталым. ЧВС народ, конечно, любит, но компания идет спустя рукава. Генералы готовятся к прошлой войне. Видела плакат Джирика. Я подниму Россию с колен. Да чего ж он противный? Поморщилась Валя. В думской столовке Жирика однажды обслужили без очереди. И депутат Марк Горячев возмутился. А Жирик спутал его с таксистом, проигравшим выборы. Орёт. «Ты варюга. На кого попёр, подонок?» Горячев и дал ему в рожу. Охрана Жирика подскочила. Марк схватил стул и давай им вертеть. Жирик теперь обходит его стороной, а Марку на плакате написали «Этот человек исполнил всеобщую мечту». Набил морду Жириновскому. Прямо подростки какие-то. Марычев наряжается, другие дерутся. Уж лучше такие, чем смакующие масштабы разрухи. Открываешь газету, а там одна чернуха что испуганному, полуголодному, дезориентированному человеку стало еще хуже. Слава привез их на территорию, заросшую корабельными соснами, и затормозил возле коттеджа. «Здесь и спрячемся». «А что это?» — спросила Валя. «Дом отдыха и возлияний администрации президента сосны». Подальше корпус с бассейном. Но нам принесут еду сюда. Не могу перед выборами светиться с такой красавицей. И снова был кусок несоизмеримого ни с чем счастья. Пахло рекой, грибами и осенью. За окном дышал сосновый лес. И стояла тишина, какая бывает только в глубинке. Купил тебе бусы. Он полез в портфель. Сказали, бирюза – камень счастья. Раскрыл темно-синюю бархатную коробку, и из нее полились роскошные бусы. «Зачем такие деньги тратишь?» – возмутилась Валя. «Ты уже жемчуг подарил». «Камни вечны», – улыбнулся Горяев. «Бросишь меня, а начнешь перебирать шкатулку, Вспомнишь, ведь он меня любил. Что за ерунда? У меня и шкатулки нет. Бирюза лечит язву желудка, печень, сон, глаза. И темнеет, если хозяйка заболела. Валя понимала, что подарки входят в меню подобных отношений, что Горяев тратит не последние деньги, но не умела принимать их спокойно. У Ады была присказка, осыплет цветами и камушками. И Валя стеснялась примерять эту присказку к себе. Надень, пожалуйста, попросил Горяев. Голая и в бусах, как проститутка. Застеснялась Валя, но неуверенно надела. Загляденье! цокнул он языком. Рудольф поручил Вике писать сценарий про секты. Она же спец по Аумсинрикё. Тут же смущенно перевела разговор на другую тему. Вика. Говорила ж, она была в секте Сёка Асахары. Его настоящее имя Тодзуу Мацумото. Переводится «человек из сосен». Практически как мы с тобой сейчас. Зачем ему дали зеленую улицу? Японцы обвели всех вокруг пальца. Купили за миллион долларов передачу на маяке. Передачу на телеканале «Дважды два». Устроили массовые выступления в Олимпийском. Наши рассчитывали за это на японские инвестиции. Оказалось, они шарятся возле наших физиков. Теперь ясно, что за всеми заезжими конфессиями стоят их разведки. А тогда это было неожиданностью. Хотя, конечно, любая ошибка на таком уровне имеет имя, фамилию и должность. И все эту фамилию знают. Зачем люди идут в секты? Вика с наркоты слезла. Но взрослые зачем? Идут спрятаться. Притча есть. Шёл человек, а навстречу чума. Говорит, заберу в городе сто тысяч жизней. Встречает ее через неделю. Говорит, от тебя умерло всего пять тысяч человек. А она ему, остальные девяносто пять тысяч умерли от страха. Так что тоже мои. Мне почему не страшно? В тебе заложена правильная программа. Кем заложена? Я росла в аду, разве что бабушкой. Потому Рудольф на тебя и клюнула. Я тоже, когда впервые увидел, понял, что ты не женщина, а лампа Чижевского. «Как эта лампа?» – вытаращила глаза Валя но он только засмеялся в ответ. Ветер всю ночь метался и шумел в верхушках сосен. И Вале снилось, что это человек из сосен, что-то взволнованно шепчет из нового воплощения фанатом, раскупавшим коробочки с воздухом, которым он прежде дышал. Вернувшись под утро домой, Валя неотступно думала о о Сахаре и переваривала слова Виктора. Она понимала, что такое жизнь в маленьком городке и бабушкиной деревне. Понимала, как организованы поликлиники и частные медцентры. Но телевидение было полной засадой. Мир громко осуждал слепого лжепророка за отравление людей газом. Но за этим стояли вещи, совершенно прозрачные для Горяева и абсолютно недоступные основной части населения. А ведь Валя согласилась вести передачу именно для этого населения.